Если б русские, ура! — стали кричать, и танки б пошли. Мы их не пустим сюда. Они сюда придут, только перешагнув через наши трупы. Зачем гранаты достали, унтершарфюрер? — На да всякий случай. И ты достань. Кротов подвинул ногой свой мешок.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 «Вот берешь нож...» Он достал из ножен точный тесак. «Пробуешь сталь, о ноготь, видишь?» «Вижу», — ответил Луга, придвинувшись еще ближе. «А зачем?» «Ближе смотрите, онтершарфюрер, темно. Вы ж след на ногте не видите!» Уга придвинулся вплотную Кротову, сились рассмотреть во внезапно наступившей темноте следы от тесака на плоском ногте власовца. — Вижу. — Как зарубка в лесу? Точно. Зарубка, — Точно. — Зарубка — счет, — ответил Кротов и с маху воткнул нож в горло шарфюрера. Кровь брызнула, словно кабана бил, не человека. Раздевался Кротов лежа,